Глава 20. Взяв дитя тьмы за руку, я повел ее из тронного зала. Ты завтракала? Не, -а — девочка помотала головой. Баба Моть звала, но я убежала. Опять каша будет. А ты ее в прикуску с колбасой или вареньем сверху полить? Ха, -а -а дитя прищурилась. Клубничным, как будто кровища. Темные боги. Как она только додумывается до такого. С другой стороны, «А чего я еще ожидал? Придётся перевоспитывать собственным примером. На выходе из тронного зала мы чуть не столкнулись с Мумием и бабушкой. Старики почти бежали, ничего не замечая на своем пути. Ваня, Муми вытаращился на меня. Что случилось? Почему Калькуара на башнях флаги подняла? Да вот это. Я пытался подобрать слова, чтобы объяснить ситуацию, но дитя меня опередило. А Ваня меня усыновил, удочерил, машинально поправил я девочку. Мне показалось, что моми просто выпрыгнет из бинтов. Ваня, ох, Ваня! Ты понимаешь, что наделал? Ой, хлебнешь ты из-за девчонки! Бабушка, в отличие от мужа, восприняла новость совершенно спокойно и только пихнула мумия в бок локтём. Ты чего, говоришь-то? Сдурил? Это не девчонка теперь, а наша внученька. Она расплылась в улыбке, наклонилась и чмокнула дитя в макушку. Давно было пора так сделать. Где это видано, чтобы ребёнок сиротой оставался? Кстати, а чего это ты от меня бегаешь? Я кашу наварила, жду тебя, жду. А ты не приходишь. Режим питания нарушать нельзя. Бабушка перехватила у меня девочку. У меня внуки всегда хорошо кушали. А я теперь тоже моя внучка. Детя посмотрела на меня, вздохнула и пошла с бабушкой завтракать. Когда они скрылись за поворотом коридора, Мумить тоже вздохнул в тон с девочкой. Ну ты даёшь, владыка. Такого констюка ни один твой предок не выкидывал. Как только додумался. Как-то само собой получилось, развёл я руками. Она ведь не настоящая дочка тьмы. Знаю. И ничего мне не говорил? Ну, муми замялся. Об этом не принято вслух рассказывать. Блин, секрет Полишинеля. Все знают, один я как дурак ходил. Ничего, старик ухмыльнулся. Теперь ты тоже в курсе и можешь никому не рассказывать. Раздумывая каждый о своем, мы вышли во двор замка. Мумии вдруг начал крутить головой, будто прислушиваясь. Ага, сейчас будут. Кто? Само видишь. Мумии ошибся. Сначала я услышал, а уже потом увидел. Двор замка накрыл гул, как от военного самолета. Стекла в окнах задрожали, и над башнями пронеслись стальные птицы. Ох, ничего себе! Конкорд ставит на крыло молодую поросль. С гордостью выпятил подбородок мумий, будто он лично высиживал яйца. Красиво летят! Орлы! Летать за день научились, умнички! Теперь отрабатывают работу в двойках, воздушный бой и атаку наземных целей. Моя авиация сделала круг и снова прошла над замком. Однако быстро растут железные летуны. Размером юные птахи не сильно уступали родителям. Седаков они нести смогут только старшие. Я им двигатели накрутил, сил хватит. В голове у меня щелкнуло, сводя воедино прошедшие события, проносящегося над головой конкорда и зловредных старейшин. Что-то я в последнее время больше реагирую на события, все время в роли догоняющего. А надо бить на упреждение, ломать врагу схема заставлять нервничать. Деда, скажи, а к боевым вылетам они готовы? Под хмурым взглядом мумии, заволновавшимся о своих питомцах, я уточнил: "Небольшая бомбардировка. Раз налетели, поклевали, улетели обратно, так сказать, для разминки". Но Старик с неохотой покачал головой. Если не будет магов и драконов, думаю, можно попробовать. Это что такое ты придумал? Маленькую пакость нашим добрым друзьям. Вызови Урубуку, Торквина и приходите ко мне в башню. Будем планировать операцию. Последним явился запыхавшийся колобок. Простите меня, владыка, Отдуваясь, просипел он. Но вы как-то слишком высоко живете». Ваш малый зал совета нравится мне гораздо больше. Физические нагрузки полезны. Не стойте в дверях, проходите, присаживайтесь. Дождавшись, пока он устроится, я расстелил на столе карту Кимнара. Скажите мне, дорогой Томас, где находится дворец председателя? Вот, пухлый палец указал на заштрихованный квадратик почти в центре. Ничего себе, это он размером с целый квартал. Сам дворец вот здесь, с южной стороны. А остальное это казармы личной гвардии, ювелирные и ткацкие мастерские, казна города. Председатель любит, чтобы все было под рукой. И ещё лучше, можно сразу убить двух зайцев. Двух кого? подол голосу Рубука. Зайцев. Такие съедобные звери. «Вкусные?» Очень. Попроси магистра Гибиза, он тебе достанет попробовать магическим способом. Едем дальше, Где монастырь Ночных братьев. Торквин показал на темное пятно у края карты. Вот здесь должно быть, где заляпано. Рыба, буркнул мумий. Что? Рыбу тут заворачивали? Старик недовольно скривил губы. Свежей карты города у нас в библиотеке не нашлось. А это купили в порту у какого-то лавочника он в нее рыбу заворачивал подлец колобка это насмешило но он прикрыл рот ладонью и только кивнул сердить муме томас благоразумно опасался значит так завтра наш воздушный флот нанесет удар по этим двум объектам поведу нашу ударную группу я лично возражать я никому не позволил птички сами цели не найдут А опыт полетов есть только у меня. И вообще, я владыка. Как сказал, так и будет. владыка сполошился урубука. Можно я с Нет. Ты возьмешь отряд всадников и будешь страховать на земле. Встанешь недалеко от города на случай экстренной посадки. Деда, пожалуйста, подготовь седло с ремнями, чтобы я нормально сидел и не болтался. А я Торквин забеспокоился. Тоже с вами лечу. Сразу хочу предупредить. Меня укачивает, и я высоты боюсь. Нет, для вас другая задача. Нужно будет до атаки доставить письма. Ну, чтобы знали, кто и за что их бомбит. Письма сочиняли всем коллективом. Председателю написали коротко, ясно и по настоянию Мумии в высоком стиле. Ты, председатель, предавший темных и друг светлых, посмел ты покуситься на ближних моих, и от того виновен передо мной. Сегодня я вынесу тебе первое предупреждение: уничтожу твой дом. А завтра, если посмеешь хоть посмотреть в мою сторону, разнесу весь город, засыплю солью и заставлю выращивать там редьку с хреном. Будешь до самой смерти вздрагивать при упоминании моего имени и ждать зайцев. А зайцы-то к чему? Ну, он же не знает, что они съедобные. Пусть страшится неизвестности. Что-то слишком пафосно и ругательно вышло. Так и надо. уперся мумий положено традицией. Плохая традиция слишком уж выглядит. Не ты создавал, не тебе и отменять. Ладно. Поезд будет, но братьям напишем, по-моему. Спасибо, что нанесли мне визит, а затем любезно приняли меня у себя. В Благодарность шлю вам скромный владыческий подарок. Немного хаоса, огня и разрушений. И еще раз увижу вас рядом с замком истреблю всех до единого. Понятно, ящерицы. Кстати, признание всяких проходинцев считается за оскорбление лично меня. Хвосты повыдёргиваю, а настоящего запихаю живьём в его же горшок. Целую, ваш владыка. Ммм, муми пожевал губами. Так тоже хорошо. Тёмненько, ласково угрожающе. Годится!» Торквин, возьмите письма и завтра рано утром доставьте их адресатам. Колобок довольно ухмыльнулся. Сделаю. Ох, и лица у них будут. Можете съездить посмотреть? Нет, нет. Торквин быстренько забрал письма. Я не выездной, знаете ли. И вообще, жена настаивает, что мне больше времени надо проводить с семьей! Тогда идите, не буду вас больше отрывать от семейных дел. Бука, ты тоже можешь идти. Муми сбежал готовить птах к вылету, а я занялся важнейшим делом подбором гардеробок важной миссии. На первом штурмовом налете в этом мире я должен быть в соответствующей экипировке. Утром, едва рассвело, я вышел во двор замка. Черная короткая куртка, кожаный шлем, очки-консервы и длинный белый шарф, чтобы развивался на ветру. Все как положено, настоящий первый авиатор. Оказалось, что если слегка накричать на гоблина и выдать золото авансом, то никак не могу минимум неделя работы превращается в к утру будет готово. Но подготовка летной формы заняла минут двадцать, а остальное время я зубрил заклинания наизусть, так чтобы от зубов отскакивало. Фейербол, молния и великая тьма на всякий случай. Всего три, но я их мог читать без запинки и очень быстро, как положено боевому магу. Было еще четвертое, не для сражения, телепортация в качестве парашюта. Если я свалюсь с конкорда или меня выбьют из седла, то смогу перенестись к себе в башню, а не размазываться по мостовой Кимнара». Мумий и стальные птахи уже ждали перед бывшей нетопырней. Не нравится мне эта затея. Старик поджимал губы и смотрел хмуро. В одиночку, без страховки, а вдруг там боевые маги в засаде. Всё будет путем, деда, не переживай. Ты мне скажи, какие у наших птичек позывные? Ну, Конкорд это Конкорд. Его супружница Виллиина, птица типа постара эльфейский. А деток я не называл еще, не успел. Похоже, надо брать раздачу имен в свои руки. Не хочу, чтобы моя авиация что-то общее с эльфами имела, даже старыми. Не возражаешь, если я их назову? Мумий пожал плечами. Если хочешь. Я присмотрелся к молодым птахам. Ага, сразу видно. Три парня и одна девочка. Ну, значит так. Мик, я указываю пальцем кому какое имя. Лак, як А ты будешь сушкой. Что-то больно необычные, — хмыкнул мумий. Никогда таких не слышал. Нормальные, идеально подходящие для авиации. Деда, а зачем второе седло на велине? Ты как хочешь, а я тебя одного не отпущу. Полетишь с напарником. С кем? Сейчас увидишь. Он как-то хитро усмехнулся. Вон, идиот тоже. Кто? Клэр. По ступенькам дворца действительно спускалась Клэр. в мужских брюках, куртке, круглых очках, как у меня, и с метлой на плече. А что такого? Девочка отлично летает на ковре. Муми мне многозначительно подмигнул. Ни за что. Ваня, не доводи меня. Сказал, что одного не отпущу, значит, полетишь с ней или вообще никаких полетов!» Монни уперся, напустил на лицо непоколебимое выражение и всем видом показывал, что будет стоять насмерть. Тёмные боги, да у них целый заговор против меня. Он ведь с Клэр заранее договорился. Очки ей сделал, и ведь действительно может не пустить. Конкорд считает дедушку за главного, а меня так, максимум, заместителем. Сговорились? А как с тобой еще?» Ты советовался со мной перед тем, как полет планировал? Сам решил, сам объявил. Письма эти. Вот я тоже решил, сделал, поставил тебя перед фактом. Деда, я обнял старика. Ну прости, спонтанная идея возникла. Уж больно они меня достали. Когда дитя похитили, мне прям поубивать их захотелось. Он похлопал меня по плечу. Ничего, бывает. На следующий раз сначала со мной обсуди. Договорились. К нам подбежала Клэр. Я готова. Когда вылетаем? Прямо сейчас.